«Но, Клэр, неужели ты не понимаешь, что он уехал из-за тебя? Ты же его любишь. Почему ты не хочешь выйти за него замуж?» Это явно был знак судьбы. Но Клэр не могла решиться на такой шаг. «Неужели ты думаешь, что это что-то изменило бы? Ты что, не видела, как на него смотрели другие женщины? Все эти молодые красотулечки, такие, как Моргана. Но он любит тебя!» Я так не считаю. Мужчины не способны на настоящую любовь. Они желают того, чего не имеют. Он хотел завоевать меня потому, что я ему отказала. Но если бы мы поженились, то он захотел бы других женщин и был бы влюблен в них, а не в меня. Брак, заключенный по любви, никуда не годится. Так уж повелось. От такого брака одни несчастья. Только теперь Элен поняла, Клэр боится любви. «Он уехал, и так лучше будет, поверь мне», — добавила Клэр, и Элен спросила себя, кого она пытается в этом убедить. С тех пор, как уехал Гуо, Клэр стала работать как одержимая, хотя она и старалась сделать вид, что всем довольна. Это ей плохо удавалось. Она больше не смеялась, ела мало и без аппетита. Так продолжаться не могло. Клэр была упрямее осла. Будет нелегко изменить ее мнение о любви. Хотя и казалось, что все уже потеряно. Элен хотела помочь Клэр и Го Хотела найти способ сделать их обоих счастливыми. Го вернет Клэр радость, а Элен сможет уехать отсюда безо всяких угрызений совести. «Простите, если помешала вам». «Вы не уделите мне минутку?» — вежливо спросила Элен, когда старик Жан открыл ей дверь своего домика. «Заходи, дитя моё, дружелюбно сказал он. Комната оказалась удивительно чистой и уютной. На глиняном полу лежали соломенные матрацы, а на деревянной кровати в углу свежие покрывало. На одной стене было много крючков для одежды, Три из них сейчас пустовали. Вероятно, там висели вещи Го. «Садись!» Старик указал на два стула у стола, неподалеку от очага. Жан принес две кружки и кувшин с пивом. Разлив пиво по кружкам, он протянул одну из них Элен, а из второй отпил и, наконец, сел. «Я пришла из заго сказала Элен, и тут же... Рассердилась на себя за то, что так неудачно сформулировала мысль. Не хватало еще, чтобы старик подумал, будто это она интересуется его сыном. И «из-за Клэр», — поспешно добавила она. Старик невидяще посмотрел на нее. «Я сам его воспитывал. Его мать умерла, когда он был совсем маленьким. Малыш был для меня единственной радостью в жизни. И все же я отослал его из деревни» чтобы он мог выучиться ремеслу и жить лучше, чем я. Мне приходилось экономить и много работать, чтобы оплачивать его обучение. Но это того стоило. Глаза старика наполнились слезами, и он попытался их незаметно стереть. Элен погладила его по морщинистой грубой руке и сочувствием ее сжала. Когда умер муж, Клэр, Я поехал в Йов и попросил Го вернуться, но он не хотел.